Всё же, говорит, да миссис Миккебер, не знаю, какова была причина: чепчик, лавандовая вода, булавки, камин или восковые свечи, но из моей спальни она вышла очаровательной, говоря, разумеется, весьма относительно, и никогда жаворонок не бывал более весел, чем эта превосходная женщина. Мне кажется, Я, конечно, не осмелился спросить, но так мне кажется, что миссис Краб поджарив камбалу стала жертвой своего припадка, так как после этого блюдо у нас всё разладилось. Баранья нога была очень красная внутри и очень бледная снаружи. Да к тому же ещё вся усыпана какими-то чужеродными крупинками, наводящими на мысль, что она свалилась прямо в залу прославленной кухонной печи. Но по качеству соуса мы не могли об этом судить, ибо молодая девица разлила его по всей лестнице, где, кстати, сказать, он и оставался, пока его не затёрли ногами. Пирог с голубями был неплох, но это был обманчивый пирог. Его корка напоминала голову приводящего чайню френолога, вся в шишках и бугорках, а под ними ровно ничего. Короче говоря, банкет не удался. Я был бы в самом угнетённом состоянии духа, я хочу сказать из-за неудавшегося банкета, ибо мысль о доре угнетала мой дух непрерывно, если бы невеличейшие добродушие моих гостей и остроумный совет под министром Микабером. Друг мой, copper failed, сказал министр Микабер. Неудачи бывают и в наилучшим образом устроенных домах. И в таких домах, где семейные дела не руководятся влиянием, которое освещает и возвышает одним словом влиянием женщины, исполняющей великое назначение супруги, тут эти неудачи надо ждать совсем спокойствием и переносить философски. Я возьму на себя смелость заметить, что из всех съестных припасов нет ничего лучше жареного мяса, приправленного перцем, и полагаю, что при разделении труда мы могли бы достигнуть превосходных результатов, если только ваша молодая помощница раздобудет рашпер. А тогда я вам докажу, что ту маленькую беду легко можно поправить. В кладовой хранился рашпер. которую мы вечно поджаривал с моей утренней порцией бекона, мы немедленно его достали и приступили к осуществлению идеи мистера Миккебер. Разделение труда, о котором он упомянул, выглядело так: Тредлс резал баранину на ломтики, мистер Миккебер такого рода работу непосредственно исполнял превосходно. обмазывалой горчицей, солив и посыпал чёрным и красным перцем. Я клал мясо на рашпер, вилкой переворачивал ломтики и снимал их под руководством миссис Миккер, а сама миссис Миккер подогревала и непрерывно размешивала в кастрюльке грибной соус. Наконец, ломтиков оказалось достаточно, чтобы приступить к еде. И поскольку новые куски мяса шипели на рашпере, мы уселись за стол, все сейчас засученными рукавами, и принялись за еду, деля своё внимание между бараньими тарелках и бараниной, которая ещё поджаривалась на огне. Занимаясь этой необычной стряпнёй, Мы суетились, то и дело вскакивали и подбегали к камину, снова садились и поедали горячий ломт тебаранина, так что снятые с рашпира хлопотали, раскрасневшись от огня, веселились, вдыхали аромат жаркого, слушали его шипение и в результате обглодали баранью ногу до костей. Чудесным образом мой аппетит вернулся. стыдно признаться, но мне в самом деле кажется, что на какой-то срок я забыла, дорь. Если бы для такого пира мистру и миссис Микабер пришлось продать собственную кровать, они не могли бы больше веселиться, чем теперь, и это меня очень радовало. Тред ус хохотал, ел и стряпла одновременно, и с одинаковым увлечением, да и все мы от него не отставали. Смею сказать, успех был невиданный. В самый разгар веселья, когда мы, каждый на своём посту, прилагали все усилия, чтобы довести до предела совершенства последние ломтики баранины, которые должны были увенчать наше пиршество, в комнате появилась некая фигура. Передо мной, держа шляпу в руке, стоял невозмутимый лейтенант. Что случилось? вырвалось у меня Прошу простить, сэр, меня направили прямо сюда. Ой, хозяин, не у вас, сэр. Нет. Вы его не видели, сэр? Нет? Разве вы пришли не от него? Не совсем так, сэр. Он вам говорил, что будет здесь не вполне определённо, сэр. Но полагаю, он может быть здесь завтра, раз его нет здесь сегодня. Он вернулся из Оксфорда? Простите, сэр. Вот читтен сказал Лицмер: может, "Вы можете извалить и сесть, а мне разрешите заняться вашим делом". С этими словами он взял из моей руки вилку, причём я не оказал ни малейшего сопротивления, и наклонился над рашпиром, на котором, повидимо, сосредоточил всё своё внимание. Должен сказать, что нас не очень смутило бы появление Симости Фурта, но мы совсем арабели перед его респектабельным слугой. Мистер Микабер, мурлыча какую-то песенку, дабы показать, что чувствует себя вполне непринуждённо, уселся на стул, причём из-под лацкана его фрака торчала ручка вилки. В попыхах он спрятал её туда, а теперь, казалось бы, он собственной ручной себя заколол. Бессис Микабер надел окоичные перчатки и принял томный вид. Тредл взъерошил масляными руками волосы, так что они стали дыбом и смущённо пялил глаза на скатерть. Что до меня, то сидел в голове своего обеденного стола. Я превратился в младенца и едва осмеливался взглянуть на этот феномен респектабельности, появившийся Бог весть откуда, да бы навести порядок в моём доме. Литсемир тем временем снял баранину с рашпера и степенно начал обносить гостей. Мы все взяли понемногу, но аппетит у нас пропал, и мы только делали вид, что едим. Когда мы отодвинули тарелки, Литсемир без шума убрал их и поставил на стол сыр. Покончено было с сыром. Ильильтер унёс блюдо, убрал со стола, нагромоздил всю посуду на столик с клёцками, подал нам бокалы и по своему собственному почину покатил столик в кладовую. Всё это было проделано с самым достойным образом. И он ни разу не поднял глаз, поглощённый своей работой. Но и в тем мгновении, когда он поворачивался ко мне спиной, даже локти его как будто выражали твёрдую уверенность, что я совсем юнец. Что ещё прикажете делать, сар? Я поблагодарил его, сказав ничего, и спросил: "Не победит ли он сам? Я очень вам признателен, сар". Мистер Стивфорд вернулся из Оксфорда. "Простите, сар, Мистер Стьерфорд вернулся из Оксфорда. Полагаю, он, может быть, здесь завтра, сэр. Я думал, он будет здесь сегодня, сэр. Это, конечно, моя ошибка, сэр. Если вы увидите его раньше, чем я начал, я Простите, сэр, я не думаю, что увижу его раньше, чем вы. Ну, всё-таки Если это случится, передайте ему моё крайнее сожаление, что его не было здесь сегодня, так как здесь был его старый школьный товарищ. Например, Насер отви тилон и отвесил нам поклон, мне и Треддлсу, бросив взгляд на последнего. Затем он неслышно направился к двери, сделав отчаянную попытку заговорить естественным тоном, что мне никогда не удавалось в обращении с этим человеком. Я воскликнул: Ах, да, Лицимер! Да, сэр. Долго вы оставались тогда в Ярмуте? Не очень долго, сэр. Вы не видели? Клиппер уже готов? Да, сэр. Я оставался там, чтобы дождаться, когда он будет готов. Это я знаю. Он почтительно взглянул на меня. Мистер Стирт, это ещё не видел его? Не могу сказать, сэр. Полагаю, нет, не могу сказать, сэр. Доброй ночи, сэр. Он отвесил всем присутствующим почтвидный поклон и удалился. Когда он ушёл, мои гости, казалось, вздохнули с свободой. Я же почувствовал огромное облегчение. Так как помимо стеснения, порождённого странной уверенностью будто в присутствии этого человека, я всегда показывал себя в невыгодном свете, внутренний голос шёпотом напоминал мне, что я не доверяю его хозяину, и меня охватило сильное беспокойство, как бы Литимер этого не обнаружил. Неудивительно ли дело, что я, которому нечего было скрывать, всегда боялся как бы этот человек меня не разолучил. От этих размышлений, смешивавшихся не без угрызений совести с боязнью увидеть самого Стирфорта, пробудил меня мистер Миккер, воспевая панегирик ушедшему летнему как весьма respeitableному и образцовому слуге. Кстати говоря, мистер Миккер принял главным образом на свой счёт общий поклон Литтнера и ответил на него снисходительно и весело. Но ведь пунш никого не ждёт. В этом отношении он подобно времени и приливу, дорогой капитан Зилд, воскликнул мистер Миккер, пробуя напиток. Какое аромат! Вот теперь в самый раз, как ваше мнение, моя дорогая Мистер Смик объявил, что помш превосходит. В таком случае, если мой друг Коперфильд разрешит мне такую вольность, сказал мистер Мекадер, я выпью за те времена, когда мы оба были моложе, и с боем прокладывали путь в жизни бокобок. А себе я, как перфильдди, я мог бы сказать, как в той песне, которую мы пели некогда и по разным поводам, мы продирались сквозь кусты, и пред нами хляби разверзались. Это, надо понимать, фигуральным в смысле, продолжал мистер Микабер, а в голосе его послышались знакомые переливы. И вид у него был неописуемый. Так бывало всегда, когда ему казалось, что он выразился особенно изящно. Должен признаться я, хорошенько не знаю, что такое хляби, но когда они разверзались, мы с Каперфилдом чистенько хлебали бы их, если бы это было возможно. И мистер Никабер отхлебнул пунша. А занимамы мы. Трэдл, по-видимому, не доумевал, в какие такие далёкие времена мы с мистером Никабером были соратниками в битве жизни. А, -а, -а, а, прочистил горло мистер Миккебер, согреваясь пуншем и огнём камина. Ещё бокал, моя дорогая. Миссис Миккебер попросила несколько капелек, но ни в коем случае не больше, однако мы воспротивились, и бокал был налит до краёв. Здесь мы все свои люди, мистер Копперфилд. Начала миссис Миккебер, попивая маленькими глотками пунш, Ведь мистер Треддлс тоже как бы член нашего семейства, и мне хотелось бы посоветоваться с вами о видах на будущее мистера Микадера, потому что торговля зерном, продолжала Натана Маратера, приводящие веские аргументы, как я уже не раз говорила мистеру Микадеру, конечно, дело достойное джентльмена, но не выгодное. У нас скромные притязания, но если за 2 недели он получил комиссионных 2 шилинга 9 пенсов, то ты никак не назовёшь выгодным делом. Мы с этим согласились. А затем, продолжала миссис Микабер, гордясь что видит вещи в их подлинном виде и благодаря своей женской мудрости направляет мистера Микабера прямым путём, а не то он свернул бы в сторону затем, Я задаю себе вопрос. Если на зерно нельзя положиться, то на что можно? Можно ли положиться на уголь никоим образом? По совету моего семейства мы уже проделали этот опыт, но пришли к заключению, что это дело ненадёжное. Мистер Микабер заложил руки в карманы, откинулся на спинку стула и поглядывая искоса на нас, кивал головой, словно говоря, что яснее не опишешь положений. Итак, мистер Копперфилд, зерно и уголь исключаются, продолжал мистер Микабер ещё более решительно. Я, разумеется, осматриваюсь вокруг и задаю себе вопрос: на каком поприще человек, обладающий талантами мистро Микаберо, может подвязаться с надеждой на успех. Комиссионные дела я исключаю, так как комиссионные дела не дают твёрдой обеспеченности, а именно твёрдая обеспеченность, по моему мнению, больше всего необходима мистру Микаберо, столь не похожему на других людей.